Глава одиннадцатая На завтра Исаева перевели в другую камеру. Не успели надзиратели закрыть дверь. Что-то сразу удивило в том, какой была эта камера. Как стремительное, словно выстрел, догадка отторгло удивление. Перед ним был изможденный, посидевший, лимонно лицей Рауль Паленберг. Он стоял под оконцем, едва пропускавшим свет, прислонившись к стене, так, словно хотел вжаться в нее и исчезнуть и неотрывно смотрел на двух надзирателей. В глазах у него был ужас, сменившийся тяжелой ненавистью. Только оторвавшись от лица валленберга Максим Максимович понял, что его удивило. Стены и даже дверь были обиты войлоком. Койки деревянные, шаткие. Видимо, узник пытался разбить голову о стену, понял Исаев. Несчастный парень. — Здравствуйте, — сказал он по-русски. валленберг молча кивнул. Русский еще не выучили. Валенберг, непонимающий, пожал плечами, внимательно вглядываясь в лицо Исаева. Потом спросил по-немецки. — Мы не могли с вами где-то встречаться? Исаев ответил по-английски. — Мы встречались то ли в вашем берлинском посольстве, то ли на Вильгельмштрассе в Министерстве иностранных дел у Вайдзекера. И, пожалуйста, не говорите со мной о вашем деле. Я не отвечу ни на один ваш вопрос не дам ни единого совета. Каждое наше слово записывается. Валенберг усмехнулся. Я знаю, меня подсаживали многих. Только они... Сначала я вообще ничего не понимал. Теперь знаю, что к чему. Вы отказываетесь говорить со мной вообще или найдем какую-то нейтральную тему? Нейтральную тему найдем. По вашему усмотрению. Последние семь месяцев я сижу один. Начал беседовать с самим собой Первый шаг — в шизофрении Отнюдь. Каждый человек постоянно говорит сам с собою, неважно про себя или вслух. Думаете, я еще не стал пациентом дома у малышенных? Я не психиантр, господин Валенберг. Вы не представились, как мне к вам обращаться. Назовите меня сокамерник. Так будет лучше, в первую очередь, для вас. Мистер Сокамерник. Прекрасное словосочетание. Заметив книгу, лежавшую на койке, Валенберг удивился. — А мне отказали в праве пользования библиотекой. Вы счастливчик? — Это библия. Прекрасное издание, странный дар главного следователя. Это ведь здесь запрещенная литература. Позвольте взглянуть. — Конечно. — Вы шотландец или англичанин? Исаев сухо ответил. — Я сокамернем мы уже уговорились, ладно вам днем лежать разрешают в последнее время да раньше я стоял вы давно здесь исаев взял библию и лег на свою койку начал листать страницы сразу же обратил внимание на то как кто то отчеркивал на полях ногтем целые фрагменты в дверь забарабанили за заключенный номер сорок вам днем лежать запрещено исаев словно бы не поняв надзирателя Вопросительно посмотрел на Валенберга, по-прежнему стоявшего у намордникового окна. Тот пожал плечами. — меня такое кричали первые полтора года. По-моему, требуют, чтобы вы поднялись. — Вы же не знаете русского. — Это не обязательно. Вам объяснят иначе. — Лежать запрещено! — повторил надзиратель. — Ясно! За нарушение режима отправим в карцер! — Вас в карцер сажали? — поинтересовался Исаев валленберг ответил с усмешкой. «Здесь в карцеры ставят сокамерник. Это шкаф, повторяющий человеческое тело. На вторые сутки вы теряете сознание. Стакан воды и ломать хлеба в день. Мой дядя так мечтал похудеть. Ограничивал себя в еде. Два часа в день скакал на моем пауле. Невероятно сноровистый жеребец. Плавал. Двучасовой массаж ничего не помогал бедняге. Ему бы дня карцера. Прекрасная метода для похудения». «Дурачок!» — сострадающе подумал Саев. «Зачем ты даешь столько подробностей тем, кто тебя слушает?» «Жеребец Пауль. Сладкая подробность. Ее могут использовать через пару-тройку месяцев, когда ты забудешь о том, что сам назвал своего жеребца. Тебя эти подробности могут ошеломить, как узнали. Тут-то тебя и начнут колоть вопросами». Исаев притулился к стене. — Как прекрасно, что, обито войлоком, в спину не вползает могильный холод. — Нежданный подарок, — подумал он. — Странно, чего мне не разрешено лежать. В моей камере это не возбранялось. Видимо, игра уже началась. Из меня делают жертву, подчеркивая благо, разрешенное Валенбергом. Ну-ну, пусть себе. Они играют, и мы поиграем. Исаев снова начал листать страницы, обращая внимание на следы ногтя. — Я так гадал, — вспомнил он. — Нет ничего надежнее, чем гадание на Библии, великой книга. Каждая строка тает в себе многосмыслие. — Ваши пометки? — спросил Исаев, кивнув на открытую ногу от страницы. — Мои легкие, — я отчеркивал мизинцем. — Другие резкие, генерала Власова. Он неплохо понимал немецкие. — Встречались? — День в камере и три раза на очной ставке. Исаев заметил глубокий резкий ноготь в книге пророка и языке Сын человеческий. Когда дом Израилев жил на земле своей, он осквернял ее поведением своим и делами своими. Я излил на них гнев мой за кровь, которую они проливали на этой земле и за то, что они оскверняли ее идолами своими. И я рассеял их по народам, и они развеяны по землям. Я судил их по путям их и по делам их. И пришли они к народам, куда пошли, и обесславили святое имя мое, потому что о них говорят они народ Господа, и вышли из земли его. И пожалел я святое мое имя, которое обесславил дом Израилев у народов, куда пришел». Резкое очеркивание Власова обрывалось именно здесь. Следом шел аккуратно, едва заметный мизинец. Исаев невольно посмотрел на руки, бессильно висевшие вдоль тела Валенберга длинные, тонкие пальцы. Синеватые ногти, как у всех страдающих малокровием, достаточно ровно подстриженные. Неужели ему дают ножницы? Нет, наверное, обкусывает, как и я. Только у него это получается лучше. Впрочем, понятно, он сидит уж не первый год. А вот это дело наживное. Но я, если не шлепнут в ближайшие недели. Валенберг подчеркнул те абзацы, которые шли всего через несколько строк, после того, что яростно вмял власов «Когда явлю на вас святость мою, возьму вас из народов и соберу вас из всех стран и приведу вас в землю вашу, я окроплю вас чистою водою, и вы очиститесь от всех скверн ваших, и от всех идолов ваших очищу вас». И будете жить на земле, которую я дал отцам вашим, и будете моим народом, и я буду вашим Богом. Исаев начал листать дальше, ощущая неведомую ему ранее радость от чтения этой рваной, но при этом литой единой прозы. И снова резкое отчеркивание Власова из Левита. Не делайте себе кумиров и изваяний, и столбов не ставьте у себя, и камней с изображениями не кладите на земле вашей, чтобы кланяться перед ними. Ибо я, Господь, Бог ваш, если вы будете поступать по уставам моим, я дам вам дожди в свое время, и земля даст произрастание свои. Если же не послушаете меня, вас рассею между народами и обнажу вслед вас меч, и будет земля ваша пуста, и города разрушены. Оставшимся из вас пошлю в сердца робость в земле врагов их, и шум колеблющегося листа погонят их, и падут, когда никто не преследует и не будет у вас силы противостоять врагам вашим и погибнете между народами и пожрет вас земля врагов ваших как бы в пику ногтю власова мизенец валнберга и тогда как они будут в земле врагов их я не презрю их и не возгнушаюсь ими до того чтобы истребить их чтобы разрушить завет мой с ними ибо я господь бог их вспомню для них завет с предками которых вывел я из земли египетской пред глазами народов, чтобы быть их богом. Исаев поднял глаза на валленберга Молчаливые диалоги. Тот кивнул. — Придите в Псалтирь, 59-й Псалом. саев закрыл на мгновение глаза, потер веки, прочитал на память. — Даруй боящимся тебя знамя, чтобы они подняли его ради истины. Вы это имели в виду? Валенберг не мог скрыть восхищенного изумления. — Знаете, все, кого ко мне подсаживали, сразу же начинали рассказывать о себе и спрашивать совета, как поступить. А потом начинали интересоваться мною. Изощренная постепенность. Вы совершенно новое качество интересны. Кстати, в этом же псалме заложено все откровение Иоанна. Ты потряс землю, разбил ее. Исцели повреждения ее, ибо она колеблется. Но прежде чем загляните в откровение, вернитесь в Иезекииль. — По-моему, тридцать шестая глава, — смотрел. — Вас заинтересовали подчеркивания посередине. Я следил за вашими глазами. — Да вы посмотрите начало. Не ищите, я прочитаю вслух. Вы меня ошеломили своей догадливой памяти. Извольте изумиться моей. Валенберг кашлянул, и Максим Максимович увидел в его глазах открытость. Раньше ее не было. Напряженная сосредоточенность. — За то, именно за то, что опустошают вас и поглощают вас со всех сторон, — начал Валенберг, — чтобы вы и сделались достоянием прочих народов и подверглись злоречию и пересудам людей. За это, горы Израилевы, выслушайте слово Господа Бога. Я поднял руку мою, склятываю, что народы, которые вокруг вас, сами понесут срам свой. Разве подобное не случилось с Германией? Я ведь именно поэтому и начал свою работу в... Исаев резко прервал его. Мы же уговорились. Никаких бесед о наших с вами работах. Валенберг пожал плечами. А мы, кстати, только и делаем, что говорим о моей работе. Следование заветам Библии. Вот моя работа. Вы более всего оперируете ветхим заветом, заметил Исаев. Как быть с новым? Его исказили я, перебежчики, начала тысячелетия. — уверенно ответил Валенберг. — Тогда уже зрела не оформившаяся зыбкая идея святой инквизиции. Но и в Новом Завете я готов оперировать словами апостола Павла. Спрашиваю, неужели Бог отверг народ свой? — Никак. Ибо и я, израильтянин от семени Авраамова, из колена Вениаминова, не отверг Бог народа своего, который он наперед знал. Исаев нашел это место в послании апостола Павла Римлянам. Прочитал, стремительно вбирающий разом, только особо нужные ему места он перечитывал неделями, чтобы остались навсегда в памяти. — С Валенбергом можно спорить, — подумал он. — Именно с ним, не с Павлом. Апостол — это уже политика, а не великая проза. Поэтому зачитал. Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога. Существующие же от Бога власти установлена Посему противящиеся власти противятся Божьей установлению, а противящиеся сами навлекут на себя осуждение. Не кажется вам, что это не ошибка переписчиков? Но включение экономических рычагов власти — начало борьбы за первенство. — В какой-то мере вы правы, — кивнул Валенберг. Но следующая фраза возвращает нас к истине Божьей. Начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Разве это оправдание зла? Политик таит в себе оправдание любого злодеяния. Примат силы постоянен. Особенно, — он вздохнул, — при наличии хорошего пропагандистского аппарата. — И да, и нет, — ответил Исаев, медленно перелистывая Библию. — Смотрите, вот вам пророк Малахия, последние строки Ветхого Завета. Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете меня. Скажите, чем обкрадываем мы тебя? Десятиную и приношениями. Проклятием вы проклятые, потому что вы, весь народ, обкрадываете меня. Принесите все десятины в дом хранилища чтобы в доме моем была пища, и хотя в этом испытайте меня, — говорит Господь Савауф. Заметьте себе это, Ветхий Завет, и речь идет не о духе, но о пище. — Тогда цитируйте дальше, — возразил Валенберг. «Дерзостны предо мною слова ваши, — говорит Господь. Вы скажете, что мы говорим против тебя. Вы говорите, — тщетно служение Богу. И что пользы, что мы соблюдали постановление Его и ходили в печальной одежде перед лицом Господа Саваофа. И ныне мы считаем надменных счастливыми. Лучше устраивают себя делающие беззаконие, и хотя искушают Бога, но остаются целы. Разве это политика? Это бунт. — сказал Исаев. — Заключительный аккорд той политики, которая завела общество в тупик. Безвыходность, убитые надежды, дрожжи бунта. Или революция, если проецировать Святое Писание на последние столетия, начиная с Конституции Североамериканских Штатов, кончая Русской революцией. А, точнее говоря, революциями. То есть, Валенберг не понял, почему множественное число? Потому что их было за четверть века четыре. год Февраль, октябрь — это революция, естественно, некие термодинамические взрывы общества. была революция сверху, 29-й год. Геноцид против самых талантливых и работящих подданных, проведенный самим правительством. Ужасающий феномен. Меньшинство уничтожает большинство, превращая страну в пустыню. А что же касается политики, то все святые благовествования — политические манифесты. Блистательная проза, верно. Прозрение, да. Проповедь нравственности, бесспорно. Но политика присутствует у них, ибо видна тенденция. Матфей еще пытался примирить Ветхий Завет с новыми временами. Он еще мог начинать с фразы «Родословная Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова». Авраам родил Исаака, Исаак родил Акова, Иаков родил Иуду и братьев его. Но ведь не кто-нибудь по Матфею, а именно… «Ангел Господень, — сказал, — Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившаяся в ней есть от Духа Святого, родит же сына и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». И только после этого появляется Иоанн, который крестит Иисуса. «Верно?» — Валенберг ответил не сразу. Святой Марк вообще начинает не с Иисуса, а с Иоанна Крестителя. Интересно. Я это как-то пропустил. Потому что растворился в строках, шел за словом, не позволяя себе обсуждать его. Исаев подумал, хоть какое-то оправдание и для меня. Я шел за изменениями в нашей истории, растворяя себя в них. Значит, наша идея превратилась в религию. Так, что ли? Учитывая образование Сталина, можно допустить и такой поворот сюжета. — А вспомните благовести от Иоанна, — предложил Исаев. Валенберг отошел, наконец, от стены, сел на свою койку и, закрыв глаза, продекламировал. Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. В нем была жизнь, и жизнь была, свет человеков. Был человек, посланный от Бога, имя ему Иоанн. И вот свидетельство Иоанна, когда иудеи прислали из Иерусалима священников, спросить его, кто ты. Он объявил, и не отрекся, и объявил, что я не Христос. Я — глаз вопиющего в пустыне. И они спросили его, что же ты крестишь, если ты не Христос, не Илья, не пророк. И он сказал им в ответ, я крещу в воде. Но стоит среди вас некто, которого вы не знаете. На другой день Иоанн видит Иисуса и говорит, зри агнец Божий, который берет на себя грех мира. Исаев, следивший по тексту за той концепцией, которую Валенберг выбирал из Иоанна, отложил Библию и, презирая себя, хрустнул пальцами. Ничего не мог поделать с собой. Этот звук в одиночке сделался необходимым ему. Словно бы свидетельствующим то, что он жив, что звон курантов не мерещится ему, а есть явь. — Вы действительно плывете за строками, — сказал он. — Вы блестяще декламируете. Ни в одной церкви я не слыхал такого наполнения фраз священного писания человеческим духом, верой, стоической убежденностью. Но вы все же позволяете увлекать себя потоку, пусть даже гениальному. Глядите-ка, Иоанн ни слова не говорит о предках Иисуса, во-первых, и, во-вторых, называет его тем, кто примет на себя грех мира. О народе или народах нет ни слова. Речь идет о мире. Это начало притирки светских властей с верой, ставшей необходимой человечеству ибо владыки не знали, где найти выход из постоянных кризисных ситуаций. Позже в послании Павла Колоссянам он уже требует «смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольщением по преданию человеческому по стихиям мира, а не по Христу». Не отсюда ли надо отсчитывать идею монополии на единственную правду? Не в этом ли пассаже сокрыт будущий запрет на диспут? Соревнования разных точек зрения на мысль, наконец. Разве Павел свободен от политики, когда он обращается к пастве со словами «Рабы, во всем повинуйтесь господам вашим воплоти!» Не в глазах только служа им, как человеку угодники, но в простоте сердца, боясь Бога. — Вы католик? — спросил Валенберг. Исаев долго молчал ответил грустно. — До недавнего времени я искал в Библии. Ответы на вопросы истории, политики и экономики. Да, да, так. По-моему, кстати, Власов отмечал для себя пассажи, примирявшие идеологию, которую он исповедовал в Рейхе с определенными фразами великой книги. «У меня отобрали очки, руки устают держать книгу, в метре от глаз трясутся. У вас зрение хорошее?» «Левый глаз теперь совсем не виден», — ответил Валенберг сухо. «Уже полгода». Полная потеря зрения. Правый абсолютен, читая без очков. Стараюсь заучить всю Библию наизусть, кто знает, что меня ждет через мгновение. Исаев вспомнил пастора Шлага, его лицо, маленькую непоросту-коцавеечку. Вспомнил, как старик неловко шагал на лыжах по весеннему снегу, перебираясь в Швейцарию на связь с его Штирлица центром. Вспомнил, как тот бронил француженку Эдит Пиаф. Какое падение нравов. Это не музыка, только бах вечен. Почувствовал, как кровь прилила к щекам. Неужели я сейчас покраснел? Заново услыхал запись разговора шлага с его Штирлица-провокатором Клаусом, когда пастор, недоумевающе с обидой, в голосе спрашивал, «Разве можно проецировать прекрасную библейскую притчу на национал-социалистическое государство? Это подобно тому, как логарифмической линейкой забивать гвозди». Представил себе лицо провокатора, который ликующе позволительно издевался. — А что же вы, пастырь Божий, молчите? Когда вокруг вас творится зло? Когда нацисты жгут невинных в печах? Где ваша? Христова? Правда? Эти видения пронеслись у него перед глазами. И он вдруг почувствовал себя в своем доме под Бабельсбергом. Даже запахи ощутил. Каминного дымка, жареного кофе и сухой кельнской воды в ванной комнате. — Неужели это было? — спросил он себя. — Неужели ты действительно был таким, каким был? Неужели ты тогда жил без сомнений тягостных раздумий о судьбе твоей страны, о трагедии, которая на нее обрушилась? — Да, — ответил он себе, — я жил тогда именно так. Я был весь в борьбе. А если ты убежден в том, что обязан сделать все, чтобы уничтожить нацизм, ты не имел права на сомнения. Война исключает любую форму сомнений. Долг становится самодавляющей формулой духа. Ой ли? ведь так отвечал Гудериан в Нюрнберге. Да, но Гитлер никого, кроме группы Рэм Штрассера, не расстрелял. Он не убивал своих, пара тысяч не в счет. Дал убить Гейдриха, убедившись в том, что он не свой. В жилах течет еврейская кровь деда. А в Испании? Я тогда ни в чем не сомневался. Да, я гнал сомнения, потому что видел франкизм, как советник РСХА, изнутри, во всем его ужасе. Но ведь знал, что наши дрались против троцкистских бригад по ум, которые стояли насмерть против фашистов и сражались отменно до последнего патрона? Ты что, не читал сводок к Франку о том, как яростно сражались троцкисты? Не видел, как они гордо держались на допросах и шли на расстрел с криками «Да здравствует коммунизм!» «Да здравствует четвертый интернационал!» «Смерть фашизму!» «Но пасаран!» Ох, не надо, не надо об этом измолился он, и неожиданно для себя впервые в жизни услыхал в себе мольбу. — Господи, прости меня, прости! И моля прощения о себе, он видел лица Сашеньки и Саньки, Гриш Сыроежкина, Станислава Уншельхта, Михаила Кедрова, Гриша Беленького, Артура Артузова, Яна берзеня А, Лев Борисович, А, Бухарин, Кольцов рада крестинский Себя дурно чувствуете? — спросил Валенберг. — Нет, отнюдь. — Очень побледнели. — Бывает, — ответил Исаев. — Пройдет. — Как это в притчах? — Не говори, я отплачу на зло. Предоставь Господу, и Он сохранит тебя. Валенберг несколько раз быстро глянул на Исаева. — Вам легче, по ушам вижу. Они у вас в какое-то мгновение были желтыми, и сейчас стали нормальными. Отпустила? — Да. — Поэтому я вам отвечу другой печей Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение? Исаев снова почувствовал, как похолодели пальцы, и замолотило сердце. Не помню, на какой это странице. Или в 23-й, или в 25-й главе. Эх, страницу не помню. У меня поглавная метода. Исаев отставил книгу от глаз еще дальше, чтобы не так сливались, подрагивая строки. Нашел притчу номер 11. Следом было напечатано «Скажешь ли, вот мы не знали этого, а испытующий сердце разве не знает, наблюдающий над душою твоею знает это и воздаст человеку по делам его Слушиваясь в прекрасную музыку слов, Исаев спросил себя «Ну почему же американская революция сражалась против англо-французских колонизаторов вместе с церковью?» Священники там были подвижниками идеи свободы и равенства, а французы, громя Бастилию, гонялись за аббатами с веревками, распевая песни Беранжи про то, что последнего короля надо повесить вместе с последним попом. А чего в пятом году наши люди шли за Гапоном? А в семнадцатом восстали против церкви так же яростно, как и против самодержания. Только ли потому, что Бурцев разоблачил Гапона, которого завербовала охранка? Или от того, что наша церковь и ее пастыри всегда шли с властью рука об руку и звали к повиновению даже тогда, когда здравый смысл подсказывал «Зовите паству к противостоянию государевой неправде, которая влечет страну в пропасть». Ведь если бы церковь объединилась с Гучковым, Путиловым, Милюковым, Родзянко, февральского взрыва могло бы не быть. А они поддерживали малограмотных фанатиков великорусской идеи. Если бы не женщины. Выстоявшие три дня в пуржистых очередях за хлебом пошли в центр города, а мудрые и независимые священники повели за собою паству. Кто знает, как бы повернулась история.